Глава 78, где автор отправляется с приятным поручением. «Прежде чем я расстался с мисс Ньюком на станции, она взяла с меня обещание повидаться с нею рано утром в доме ее брата. Распростившись с нею и возвратясь в свое уединенное место пребывания», которая представляла грустный вид в этот праздничный день, я вздумал побывать в Гоулэнд-стрите и отобедать в первый праздник Рождества у Клейва, если буду приглашен. Я нашел своего друга дома за работой, несмотря на праздник. Он обещал торговцу приготовить к ему две картины. Он мне очень хорошо платит, а деньги мне нужны, Пен. «Сколько бы он ни давал мне», — сказал живописец, не отрываясь от полотна. «Я спокоен сердцем с тех пор, как познакомился с честным торговцем. Я продался ему душой и телом за какие-нибудь полдюжины фунтов стерлингов в неделю. Я теперь знаю, что получу деньги верные и регулярно снабжаю его картинами. Не будь больна Рози, мы жили бы припеваючи». «Рози больна». Мне прискорбно было услышать об этом, и бедный Клейф, войдя в подробности, рассказал мне, что он тратит на докторов четвертую часть своих годовых заработков. Есть один модный доктор, который страх как нравится дамам и живет через несколько домов от нас в Гоуэр-стрит. Он взял у меня из кармана 16 фунтов 16 шиллингов с изумительнейшим равнодушием как будто в кармане у меня генеи растут сами собой. Он толкует с моей тещей о большом свете. Моя бедная жена слушает его, как оракула, боясь проронить хоть одно из его слов. «Глядь, вон!» — катит его экипаж. «Вот и плати ему, черт его побери!» — говорит Клейф, бросая жалобный взгляд на маленький пакетец, лежащий на камине. подле алебастрова экорше!» какой мы видели во многих мастерских. Я выглянул в окно и увидел фешенебельного доктора, выскакивающего из своего экипажа, того дамского угодника, который мало-помалу переселился из Блумсбери в Бельгравию и теперь имел доступ в тысячи детских и будуаров, что в старое время были духовники, то теперь квакенбоссы, ему подобные в нашей протестантской стороне. Каких не знают они секретов? В какие не входят они таинственные комнаты? Предполагаю, что бой женщина особенно занялась туалетом, чтобы достойно принять своего фэшенебельного друга, так как эта леди, блистательно одетая, с драгоценным украшением на голове, памятным мне еще в булоне, вошла в мастерскую через две минуты по приезде доктора и сделала ему нижайший реверанс. Не могу описать победительной вежливости и любезности этой женщины. Клейв был с нею крайне кроток и любезен, и принял самый оживленный вид, когда обращался к ней. «Надо работать, знаете, и в Рождество, ведь хозяин картин утром пришлет за ними». «Сделайте милость, миссис Маккензи. Скажите мне отрадную весточку о розе. Да, если будете так добры, подойдите к этому экорше. Там вы найдете пакетец, который я приготовил для вас». миссис Маккензи подошла к камину и взяла деньги. Мне показалось, что фигура из парижского алебастра была не единственным экорше в этой комнате. «Я хочу...» «Чтоб ты остался у меня обедать!» «Останься, пожалуйста!» «Пен!» — вскричал Клейв. «Да будь с нею повежливее!» «Будешь?» «К обеду придет и мой дорогой старик-отец. Мои бары не воображают, что его квартира на другом конце города и что ему помогают братья. Ни слова о капуцинах!» «Знаешь, это может расстроить Розе». «А, не правда ли, как он благороден, этот милый старичок? И не люба ли видеть его в таком месте?» Говоря это, Клейв не переставал работать. Он торопился воспользоваться последним светом зимнего дня и принялся чистить свою палитру и мыть кисти, когда миссис Маккензи воротилась к нам». Здоровье душечки Рози было очень слабо, но доктор Квакенбосс прописал ей то самое лекарство, которое принесло столько пользы пролестной молодой герцогине Клакманшир и затем немало не опасался за больную. При этом я принялся рассказывать анекдоты о фамилии герцогини Клакманшир, вспомнив старое время, когда я любил занимать бой женщину анекдотами об аристократии, Может, те бытие, которое она сохраняла похвальное любопытство. В самом деле, одна из немногих книг, спасшихся от кораблекрушения в Тибурнских садах, была родословная английских перов том теперь довольно потертый и много читанный, читаемой Розией и ее матушкой. Анекдоты были приняты очень вежливо. Может, статься миссис Маккензи и ее зять? находились в добрых, более обыкновенных отношениях по случаю торжественного праздника. Когда Клейф, обратясь к авдобушке сказал, что он желал бы, чтобы она упросила меня остаться обедать, она милостиво из первого же разу согласилась на это предложение и принялась уверять меня, что ее дочь будет в восхищении, если я удостою разделить их скромную трапезу». «Стол будет не такой, какой вы видали у нее в доме, не с многочисленными блюдами, не с великолепным плато и серебряным сервизом, но то, чем Бог послал моя розия предлагает от радушного сердца!» — восклицает бой женщина. «И Том может обедать с нами». «Не правда ли, Грал смиренно спрашивает Клейф. «О, если вам угодно, сэр». «Его дед будет рад сидеть с ним за одним столом», — сказал Клейв. «Я пойду его встречать». «Он идет по Гильфорд-стриту и Россель-скверу», — говорит Клейв. «Не хочешь ли прогуляться и ты, Пен?» «А, сделайте одолжение. Мы не смеем вас удерживать», — говорит миссис Маккензи, кивнув головой. И когда она удалилась, Клейв шепнул мне, что ей не до нас так как она занята приготовлением жаркого пудинга и пирога. «Я так и знал», — сказал я. И мы отправились встречать дорогого старика, который скоро появился, медленно ступая по той самой дороге, где мы его поджидали. Его трость дрожала, когда он опирался о мостовую. Дрожал и голос, когда он произнес имя Клеева. Дрожала и рука, когда он протянул ее ко мне». Весь он был согнут и немощен. Двадцать лет не расслабили его, так как эти последние двадцать месяцев. Я шел рядом с моими двумя друзьями, которые направлялись к дому, дружески сплетясь руками. Как нетерпеливо ждал я завтрашнего дня, желая увидеть их снова соединенными. Голос Тома Ньюкома, когда-то суровый, Возвысился до дисконта и сделался чуть ли не ребяческим, когда он стал спрашивать о внуке. Его белые волосы висели по воротнику. Дорогой при свете газа я мог видеть и эти белые волосы, и высокую спину, и плечо Клеева, к которому прислонялся отец, и его благородное лицо, обращенное к старику». «О, Бернс Ньюком, Бернс Ньюком, будь хоть раз добрым человеком и помоги своим родным!» — думал я. Рождественский обед прошел как нельзя лучше. Глаз бой женщины презирал за всем. Явно было, что девочка, которая служила за столом, истряпала часть обеда под ее руководством, трепетала от ее взгляда, как и другие. Миссис Маккензи сделала в продолжении обеда не больше дюжины намеков насчет прежней своей пышности и не больше полудюжины извинений за то, что я сижу за столом, так мало похожим на тот, к которому я привык. Кроме нас, единственным гостем был добрый и верный Ф. Бейгем. Он расхвалил пирог и тем вынудил в добушку сознаться, что она готовила его. Полковник был очень пасмурен и хотел было кормить внука, но получил два или три строгих замечания от бой-женщины. Малютка спросил, как умел, зачем гранд-папа в черном плаще. Клейв наступил мне на ногу под столом. Секрет убогого братства готов был обнаружиться. Полковник покраснел» и с большим присутствием духа сказал, что носит плащ зимой для тепла. Рози говорила немного. Она похудела и стала вялою. Блеск глаз ее потух. Вся ее милая свежесть поблекла. Она не ела почти ничего, хотя матушка усердно упрашивала ее и громко шептала ей, что... Женщина в ее положении должна подкреплять свои силы. Бедная эрозия постоянно была в каком-нибудь деликатном положении. Когда убрали со стола, полковник, склонив голову, сказал «Благодарение Богу за то, что мы получили!» Сказал таким трогательным тоном, что огромные глаза Фреда Бейгема когда он обратил их на старика, наполнились слезами. Когда мать и бабка встали из-за стола, бедный малютка закричал, чтобы они остались, и полковник принял было сторону ребенка, но всевластная бой женщина громко возразила «Вздор! Пускай идет спать!» выпроводила его вон из комнаты, и никто не возразил против приговора, Мы остались втроем и старались беседовать так весело, как только было возможно. То вспоминали о старых временах, то рассуждали о настоящем. Без малейшего ханжества Томас Ньюком говорил, что жизнь его спокойна и что он совершенно счастлив. Он желал, чтобы многие другие из стариков-джентльменов были так же довольны, как он, «Но, к сожалению», — прибавил он, — «некоторые из них горько ропщут и жалуются на скудную пищу». «Он, с своей стороны, имеет все, чего только может желать. Все служащие при доме обходятся с ним ласково. Когда нужно, к нему приходит отличный доктор, и ему прислуживает преусердная женщина». И если я теперь ношу черный костюм, — сказал он, — так чем он хуже другого? И если нас каждый день водят в церковь, на что многие из убогих братьев ворчат, то по мне старику и делать больше нечего. Я молюсь с благодарным сердцем, милый Клейф, и мог бы быть совершенно счастлив, когда бы когда бы Бог простил мне прошлое безрассудство. Вообрази, Бейгем был сегодня в нашей церкви. Он часто ходит к нам. Доброе дело, сэр, доброе дело. Клейв, налив стакан вина, взглянул на Ф. Бейгема с таким выражением, которое, казалось, говорило «Награди тебя, Боже». Эвбейгем осушил второй стакан. «Слава Богу!» — сказал я. «Мы весело проводим Рождество, а в оси Новый год будет счастлив». В четверть десятого или около полковник стал сбираться домой, сказав, что ему нужно быть в казармах к десяти. И Клейв с Ф. Бейгомом пошли его провожать. И я желал было присоединиться к ним, Но клей шепнул мне остаться и ради бога побеседовать с миссис Маккензи, причем предупредил меня, что он скоро будет назад. Таким образом я остался и пил чай с дамами. За чаем миссис Маккензи нашла случай рассказать мне, что ей неизвестно, какой доход получает полковник от своего богатого брата, но что они никогда не получали от него ни шиллинга, И тут опять принялась исчислять все суммы, капитал и проценты, которые в эту минуту должны были принадлежать ее душечке Рози. Рози по временам позволяла себе проронить два-три слова. Она не обрадовалась и не огорчилась, когда муж воротился домой и, сделав мне маленький реверанс, пошла спать, под призором бой-женщины. Таким образом, Бейгом, я и Клейф удалились в мастерскую, где дозволялось курить и где мы докончили первый день Рождества. На следующее утро, в назначенный час, я посетил мисс Ньюком в доме ее брата, сэр Бернс Ньюком, с которым я встретился на подъезде, покинул меня таким суровым взглядом, что я потерял надежду на успех дела, по которому пришел. Не более ободрила меня и выражение лица ли. Она стояла у окна, пасмурно смотря на сэра Бернса, который все еще оставался на пороге, и прежде чем сесть в экипаж и отправиться в Сити, бронился со своим конюхом. Мисс Ньюком была очень бледна, когда подошла ко мне, И подала мне руку. Я с некоторым беспокойством посмотрел ей в лицо и спросил, что нового. «Сделалось, как вы ожидали, мистер пенденнис сказала она. «Не так, как ожидала я. Мой брат и слышать не хочет о выделе. В эту самую минуту он расстался со мной в гневе, но нет нужды. Выдел должен быть сделан, не правда ли?» если не Бернсом, так другим членам нашей фамилии награди вас боже за доброе дело моя милая дорогая мисс ньюком вот все что я мог сказать за то чего требует справедливость разве я не обязана это сделать я старшая в семействе после Бернса. я самая богатая после него наш родитель оставил Всем своим младшим детям ту же самую сумму денег, какую мистер Снюком назначает Клейву. И притом вы знаете, я получила от бабки Леди Кью все ее состояние. Мне кажется, я не засну спокойно, пока не исполню этого долга справедливости. Хотите ехать со мной к моему адвокату? Он и брат мой Бернс попечители над моим имением. Я все думаю, любезнейший мистер Пенденис, «А вы так добры, так благородны, что всегда были выгодного обо мне мнения. Вы Лаура всегда были так расположены ко мне». При этих словах она берет мою руку и прижимает ее другую. «Я все думаю, знаете, что этот выдел гораздо лучше сделать при посредстве мистера Люса, так чтобы это могло быть приписано нашей фамилией, а мое имя оставалось в стороне. Таким образом, самолюбие моего дорогого доброго дядюшки не будет оскорблено». При этих словах она дала волю слезам, и я нетерпеливо желал поцеловать край ее платья или что-нибудь другое, если б только она позволила. До такой степени был восхищен и тронут благодушием и родственную привязанностью благородной молодой леди. «Милая Этель», — сказал я, — «не говорил ли я вам, что готов с вами на край света? После этого могу ли не поехать на линкольнское подворье?» Ту же минуту послали за Кэбом, и через полчаса мы очутились перед вежливым старичком мистером Люсом в его квартире на полях линкольнского подворья. Он с первого взгляда признал почерк покойной с Ньюком, вспомнил, что ему случалось видеть мальчика в Эрмитаже, что он не раз говорил с мистером Ньюкомом насчет его сына в Индии, что он даже подкреплял мистерс Ньюком в мысли оставить последнему какой-нибудь залог ее благоволения к нему. «Я приглашен был к обеду, к вашей доброй гранд-маман, в эту самую субботу. Боже мой! Да я совершенно припоминаю все обстоятельства, моя милая леди!» Насчет письма не может быть никакого сомнения. Но, разумеется, это завещание вовсе не завещание, и полковник Ньюком так дурно поступил с вашим братом, что сэр Бернс, я полагаю, не захочет отказаться от части своего достояния в пользу полковника. Как бы вы поступили, мистер Люс? спрашивает молодая леди. «Скажите, пожалуйста, к чему вам знать, как бы я поступил в подобных обстоятельствах?» — возразил адвокат. «Право, мисс Ньюком. Мне кажется, я оставил бы дело в том положении, как есть. Сэр Бернс и я, вам известно, не слишком большие друзья, но как старинный знакомый советник вашего батюшки и вашей бабки, я и сэр Бернс остались в отношениях вежливости». Но, сказать по правде, мы не слишком жалуем друг друга. И, во всяком случае, меня не обвинят. Да не обвинят и никого другого в излишней приверженности к вашему брату. Но, сознаюсь откровенно, будь я на его месте». Имея я родственника, который бы поносил меня и угрожал мне не знаю чем, и шпагой, и пистолетом, который бы заставил меня напрасно издержать 5 или 6 тысяч фунтов стерлингов в споре за кандидатство, ей-ей, я дал бы ему никак не больше того, к чему я обязан по закону. А на законном основании, милая моя, мисс Ньюком, ему не следует ни гроша. Я очень рада, что вы так говорите сказала к изумлению моему мисс Ньюком. «Очень естественно, моя молодая леди, и вы можете без опасения показать вашему брату этот документ. Не по этому ли предмету вы пришли советоваться со мной? Вы желали, чтобы я приготовил его к этому страшному открытию? Не так ли? Вы, может быть, знаете, что он неохотно расстается с деньгами?» И вообразили, что предъявление мне этого письма встревожит его. Долго же оно шло по адресу. Но, видите ли, оно не имеет никакой силы, и будьте уверены, что сэр Бернс Ньюком ни малейше не встревожится, когда я передам ему содержание письма. Я не то хотела сказать. Если я рада вашему мнению, что брат мой не обязан исполнять волю миссис Ньюком, «Так это потому только, что в таком случае я не имею права судить о нем так сурово, как бы готова была судить», — сказала мисс Ньюком. «Я показывала ему бумагу сегодня утром, и он отбросил ее с негодованием. Неласковыми обменялись мы словами, мистер Люс, и неприязненные мысли остались у меня на душе. Но если вы его оправдываете...» то не права была я одна, укоряя его в эгоизме, порицая за холодность. Вы назвали его эгоистом. Вы наговорили ему крупных слов. Да это случалось и прежде, милая моя мисс Ньюком, в самых единодушнейших семействах. Но, сэр, если он прав оставаясь при своем мнении, то, наверное, я была бы не права, если б не сделала того, что велит мне моя совесть. Найдя эту бумагу только что вчера в Ньюкаме, в тамошней библиотеке, в одной из книг моей бабки, я советовалась вот с этим джентльменом, супругом моей любезнейшей подруги Мистерис Пенденис, задушевным другом моего дяди и кузена Клейва, и я желаю, я хочу... «Я требую, чтобы моя часть того, что мой бедный родитель оставил нам, девицам, была отдана моему кузену, мистеру Клейву Ньюкому, согласно предсмертному желанию моей бабки». «Моя милая!» «Да вы давным-давно отдали свою часть вашим братьям и сестрам!» «Скричал адвокат». «Я желаю, сэр, чтобы шесть тысяч фунтов стерлингов...» были отданы моему кузену, — сказала мисс Ньюком, сильно покраснев. «Мой любезный дядя, добрейший на свете человек, которого я люблю всем сердцем, находится в страшной нищете. Знаете ли, сэр, где он теперь? Где мой дорогой, добрый, великодушный дядя?» И, воспламеняясь с каждым словом, сияющими нежностью глазами, с распаленными щеками, голосом, который отзывался в сердце обоих слушателей, мисс Ньюком рассказала о бедствиях своего дяди и кузена и о желании ее облегчить их судьбу. До сих пор вижу фигуру благородной девушки и слышу ее речь. До сих пор помню, как восхищенный старичок-адвокат покачивает седой головой, мигая, поглядывает на молодую девушку, поглаживает себе колени и постукивает по табакерке, сидя перед своими делами и актами, спиной к стене, уставленной множеством жестяных ящиков. «Сколько я понимаю! Вы хотите, чтобы эти деньги были выделены как доставшиеся по наследству, а не как дар от мисс Ньюком?» — говорит мистер Люс. «Да, именно, как доставшиеся по наследству», отвечает мисс Ньюком. Мистер Люс встал с своего старого стула, вытертого волосяного стула, на котором он просидел целых полстолетия и выслушал ни одного клиента, говорившего вовсе не то, что настоящая клиентка. «Мистер Пенденис», — сказал он, Я завидую вашему путешествию с этой молодой леди. Я завидую вам за радостные вести, которые вы везете своим друзьям и мисс Ньюкам. Могу ли я, как старый старик, знакомый с вашей фамилией около 60 лет и видевший вашего родителя чуть ли не в пеленках, могу ли я сказать вам, как сердечно... «Как искренно я люблю и уважаю вас, моя милая! Когда вам угодно, чтобы мистер Клейф Ньюком получил свое наследство? Мне бы хотелось, мистер Люс, чтобы вы сделали милость вручить деньги мистеру Пен Денису теперь же», сказала молодая леди. И вуаль ее закрыла ей лицо, когда она склонила голову и на минуту сжала руки, как бы моляся. Мистер Люс посмеялся над торопливостью молодой леди и сказал, что деньги, если она непременно желает, в ту же минуту могут поступить в ее распоряжение. И прежде чем мы вышли из комнаты, мистер Люс заготовил письмо на имя Клеева Ньюкома Эсквайра с извещением, что в книгах покойной мистерс Ньюком только что на днях найдена прилагаемая в копии бумага, и что фамилия покойного сэра Бреяна Ньюкама, желая исполнить волю покойной миссис Ньюком, внесла сумму в шесть тысяч фунтов стерлингов в банк мистеров Г.В. на имя мистера Клейва Ньюкама, которому мистер Люс имеет честь быть покорнейшим слугой и прочее». По одобрении и переписке письма Набелла, мистер Люс сказал, что мистер Пенданис может сам отвести письмо по адресу, если это угодно мисс Ньюком. и я с готовым документом в кармане вышел от адвоката. С доброй и прекрасной молодой спутницей, наш Кэп, несколько часов прождал нас на полях линкольнского подборья, и я спросил мисс Этель, куда прикажет она вести ее. «Где монастырь Капуцинов?» сказала она. «Нельзя ли мне видеться с моим дядюшкой?»